А Владимире Высоцком. Высоцкий, конечно, является мифом, легендой XX века. Как случилось, что обычный паренёк с московской окраины, вооружённый одной гитарой, смог завоевать любовь огромной страны? Причём завоевать без помощи средств массовой информации. Ни разу при жизни не был показан Высоцкий по центральному телевидению.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 когда тому ещё не настал срок покинуть землю, а в случае с высоцким это происходило дважды, то тогда ангел, улетая обратно, отметив однако этого человека неким особым знаком, он оставляет ему в придачу к его природным человеческим глазам ещё два своих глаза. И становится тогда этот человек непохожим на прочих. Он видит и своими природными, так сказать, родными очами, то есть видит всё то, что замечают и прочие люди, но и сверх того, своим вторым зрением, он различает нечто иное, глубинное, подспудное, что недоступно простым смертным. А Высоцком написано много. В том числе и я сделал четырёхсерийную телевизионную передачу о нём и выпустил книгу по мотивам этой передачи.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 которых Володя любил. Как бы сам Высоцкий посмотрел на эту возню вокруг его имени, чтобы он подумал, как бы отнёсся к тому, что близкие ему люди порочат друг друга зачистую, не выбирая выражений. И как они не могут понять, что подобные скляки только дают пищу обывателям недругам Высоцкого, оскверняя тем самым память поэта. Судьба Высоцкого в кинематографе кажется более благополучной, нежели литературная. И действительно, он снялся в 30 фильмах, ко многим кинолентам написал стихи и песни. Конечно, фильмы помогли огромному количеству зрителей увидеть в очию человека, который сочинял полюбившиеся песни, помогли оценить его актёрское дарование, конечно, они способствовали его популярности. Однако жизнь Высоцкого в киноискусстве была отнюдь не гладкой, не ровной, не успешной. Было множество обид, оскорбительных неутверждений на роли, к которым он безусловно подходил. Актёры, которые играли вместо Высоцкого в тех фильмах, где его не утверждали, были, как правило, люди талантливые, и они, вероятно, справлялись со своими ролями. И тем не менее, очень часто его не утверждали несправедливо. Над ним всегда висело какое-то подозрение, репутация не нашего человека. Все это наносило глубокие травмы Владимиру Высоцкому. К сожалению, один из рубцов оставил в его душе и я. Хотя я в этой истории выгляжу не очень-то красиво, тем не менее я ее расскажу вам. Читатель уже знает, что в 1969 году я намеревался снять фильм по знаменитой пьесе Расстано Серано де Бержерак и прицелился снимать в главной роли Евгения Евтушенко. И вот в это самое время был я на премьере в театре, сейчас уж не припомню в каком, мы были с женой, и вдруг я увидел, что впереди сидят Владимир Высоцкий и Марина Влади. Володя перегнулся, поздоровался. Вообще, у нас как-то принято. Ну, я был правлей постарше, что режиссёрам артисты говорят вы, а те говорят актёрам ты. Володя обратился ко мне. Эльдар Александрович, это правда, что вы собираетесь ставить Серано де Бержерак? Я отвечаю, правда. Вы знаете, мне очень бы хотелось попробовать, сказал Володя. Думаю, ему было сказать это непросто. У нас не принято, чтобы артисты просились на роль, и он, обращаясь ко мне, конечно, наступил на собственные чувства гордость. И тут я совершил невероятную бестактность. Я сказал: "Понимаете, Володя, я не хочу снимать в этой роли актёра. Мне хотелось бы снять поэта". Я знал, конечно, что Володя сочиняет песни. Правда, он был мне известен, да тогда не только мне по песням блатным, жаргонным, лагерным, уличным, в общем, по своим ранним произведениям. Кроме того, ничего не было напечатано, поэтому я ничего не читал. И главное, он ещё только подбирался, только приступал к тем произведениям, которые создали ему имя, принесли ему славу настоящую, крупную, великую. Этим песням ещё предстояло родиться в будущем. Но я же пишу стихи, сказал Володя, застенчиво улыбнувшись. Я про себя подумал: "Да, конечно, и очень славные песни, но всё-таки это не очень большая поэзия". Относился я к Высоцкому с огромным уважением как к артисту. И вообще он был мне крайне симпатичен. Мы договорились, что сделаем пробу. Мы репетировали Он отдавался этому делу очень страстно, очень темпераментно. Сняли кинопробы. К сожалению, проба не сохранилась. Через 2-3 года кинопробы отправляют на смыв, так как помещения, где они хранятся, не резиновые. Однако фотографии Высоцкого в гриме Серано сохранились в архиве Поэт. Всё же травма, которую я нанёс Володе, была в какой-то мере относительной. ибо картина вообще не состоялась. Знал ли Высоцкий о причине закрытия постановки или нет, мне неизвестно. Но был один нюанс, из-за которого Высоцкий все равно не мог бы играть роль Серано. Один из центральных эпизодов пьесы строился растаном на том, что влюбленный Кристиан де Невельет, друг и соперник Бержерак, стоя под балконом предмета их общей страсти, не был в состоянии сочинить ни одного стихотворного экспромта. И тогда невидимый для Роксаны, скрытый под балконом Серано, начинает сочинять рифмованные признания в любви от имени крестьяна. И Роксана думает, что ее избранник де Невельет, не сходя с места, сочиняет такие дивные стихи. Если учесть уникальный и неповторимый голос Высоцкого, то Роксану пришлось бы делать либо глухой, либо идиоткой. Или пришлось бы переозвучивать всю роль Высоцкого ординарным голосом, что было бы кретинизмом. Но проблема была решена иначе. Фильма попросту не разрешили снимать. А через несколько лет мой друг, сценарист, драматург и поэт Михаил Львовский, который являлся давним поклонником и собирателем Высоцкого, сделал мне царский подарок. Подарил мне магнитофонные кассеты, специально переписал, где было восемь часов звучания песен в исполнении Володи. Это случилось, пожалуй, году в 76-м. Я как раз поехал в отпуск, в дом отдыха, и каждый день в мертвый час Я ставил портативный магнитофон с песнями Высоцкого и открывал для себя прекрасного, умного, ироничного, тонкого, лиричного, многогранного поэта. Сначала я слушал один в номере. Потом я вынес магнитофон на лестничную клетку в холл, и каждый день в мёртвый час. В доме никто не спал. Собиралось всё больше и больше людей. Через несколько дней около магнитофона был весь личный состав отдыхающих. Двадцать четыре дня прошли у меня и у многих под знаком песен Высоцкого. Они вызывали всеобщий восторг. В холле царила тишина, в которой гремел, хрипел, страдал, смеялся прекрасный голос Володи. Я приехал в Москву потрясенный. И с тех пор стал его поклонником. окончательным безоговорочным пожизненным навсегда по приезду я позвонил ему по телефону и сказал Володя ты себе не представляешь какое счастье ты мне даровал я был на пицунде и провёл 24 дня рядом с тобой я слушал твои песни каждый день ты замечательный поэт ты прекрасен я тебя обожаю я наговорил ему огромное количество нежных восторженных слов И все они были искренни. Он засмеялся довольный и спросил: "А сейчас, вы бы взяли меня на роль Серано?" Я сказал: "Сейчас бы взял". Мы оба рассмеялись и повесили трубки. В Высоцком совершенно удивительно и уникально воплотились два дарования: актёрское и поэтическое. Как актёр, он умел перевоплощаться. Но обычно артист перевоплощается в те роли, которые сочинил драматург, будь это в театре или в кино, а Володя перевоплощался в своих песнях. Писатели, в особенности драматурги, в процессе создания произведения обязаны как бы прожить жизнь своих героев. Но в поэзии это случается крайне редко. А вот с Высоцким произошёл именно такой феноменальный случай. потому что два творческих качества, актерское и поэтическое, слились. Причем по таланту каждая грань не уступала другой. И в кого и во что только не перевоплощался Высоцкий. В дни, когда я снимал передачу о Владимире Семеновиче, я перечитывал «Освобождение Толстого» Ивана Алексеевича Бунина. И вдруг остановился на строчках, которые относятся к Льву Николаевичу. И мне захотелось привести их применительно к Высоцкому. Конечно, мне многие могут сказать: "Но ну, нельзя же так, это несоразмерные величины". Вероятно. И тем не менее, в высказывании Бунина есть строки, которые поразительно совпадают с внутренней сутью Высоцкого. Может быть, это высказывание можно отнести с любой незаурядной творческой личностью. Эти строки были написаны после путешествия Бунина по Индии. Некоторые рот людей обладает способностью особенно чувствовать не только своё время, но и чужое прошлое, не только свою страну, своё племя, но и другие чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить,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 Он всегда пел правду. Он не колечил своих произведений. Разве за малым исключением, ради того, чтобы их напечатали. Он всегда оставался верен самому себе. А это в нашем искаверканном обществе было очень трудно, особенно людям негладким, с острым зрением, даром ехидной насмешки и чувством собственного достоинства.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 Ни красивостях, бездуховности, пел в открытую, не прибегая к эзопову языку, откровенно и честно, ни единую буквой, ни лгу. В нем всегда было неистребимо желание принести людям добро, постараться их сблизить, открыть им глаза на тот ужасный мир, который их окружает. И это происходило тогда, когда образовался огромный дефицит правды, когда парадные, лакированные речи звучали со всех трибун и экранов, когда огненники не лечились, а закрашивались гримом. Народ не мог не заметить, не мог не оценить бесстрашие и мужество Высоцкого, и поэтому народ его выбрал. Кроме того, нельзя было не поддаться Володиной искренности. Можно быть правдивым рационально от ума, но он был очень чувственным поэтом, а также неистовым. Свои ощущения мысли он притворял в образы, в поэтическую форму. Поэзия одевалась мелодией, а потом следовала артистичная, темпераментная, на полную катушку исполнение. И близкая каждому.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 Мы не можем примириться с ранней смертью Пушкина, с преждевременной гибелью Лермонтова. Нам трудно пережить кончину Жерара Филиппа, хотя он не был нашим соплеменником, он француз, но то, что он умер в 37 лет, чудовищно. А Джода Сен, который ушёл из жизни почти в то же самое время, что и Высоцкий, тоже в возрасте 42 лет. И, конечно, то, что бесстрашный и честный талант был несправедливо обижен при жизни, усиливает желание огромных масс воздать ему должное хотя бы после его кончины. Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года. В эти дни в Москве проходили летние олимпийские игры. Москва была закрытым городом. И попасть в неё из других городов в эти дни было невозможно. Но в день похорон огромные, несчислимые толпы собирались на Таганской площади перед театром, где играл Высоцкий. И это при том, что не было ни корелогов в газетах, что радио тоже ничего не сообщило, лишь крошечное в чёрной рамке извещение появилось в Вечерней Москве. Люди повисли на заборах, забрались на крыши, приспособились как-то на фонарных столбах и деревьях. На фасаде театра висел портрет Высоцкого. Потом, по чьему-то распоряжению, "Они исправимая страна", этот портрет вдруг убрали. Толпа начала волноваться, скандировать: "Позор, позор, портрет, портрет". И через некоторое время опять по чьему-то указанию портрет появился. И толпа Если только это слово можно употребить к траурному сообществу людей, успокоилось. Было огромное количество милиции, видимо, власти боялись беспорядков. Помимо скорби, над площадью висело какое-то электрическое, какое-то чудовищное нервное напряжение. Поскольку все советские кино- и телеоператоры были заняты на олимпиаде, которые, кстати, из-за афганских событий бойкотировалось многими странами. И снимали, кто быстрее пробежит, кто дальше швырнёт копье, кто выше прыгнет, то ни один из операторов не был послан для того, чтобы снять похороны. Кадры, которые мы собирали для передачи по крупицам, были сняты иностранными киножурналистами и присланы нам из самых разных стран Дании, ФРГ, Австрии, Японии, отечество в ту пору не было заинтересовано в том, чтобы прощание народа со своим поэтом осталось в нашей кинолептисе и, следовательно, в памяти. У меня есть стихотворение, посвящённое памяти Высоцкого. Приведу из него одну строфу. Но нет покойникам доверия. Их хоронит жандармерия. Иль нерушимая традиция, Везет на кладбище милиция. А теперь расскажу о том, как боялись Высоцкого чиновники и после смерти поэт. Вся эта история связана с созданием и выпуском в эфир в январе 1988 года четырехсерийной передачи о Владимире Семеновиче. Я уже говорил, что больше года пробивал ее. Потом, когда все серии были готовы, передача лежала 7 месяцев и ждала, когда же наконец у руководства найдётся время, чтобы посмотреть её и сделать свои замечания. 7 месяцев. Всё было более важным, более срочным, более нужным. 7 месяцев съёмочная группа ждала, когда же наконец нас удостоят внимания. Дальше начались придирки. На мой взгляд, мелочные, неквалифицированные перестраховочные. 3 часа мне выкручивали руки в кабинете главного редактора киноредакции СН Кананыхина, он сам и его заместитель Каплан БС. У меня было ощущение, что машина времени перенесла меня на 10 лет назад. Я на всё отвечал: "Нет, нет, нет". Но два должностных лица с методичностью и упорством, не реагируя на резкие слова в их адрес, дожимали меня. На все их замечания, предложения, покушения я, как попугай, твердил одно и то же. Я не согласен и не соглашусь никогда. Нет, нет, нет. Пленка в ваших руках. Но если вы вырежете то или это, предупреждаю, я объявлю вам войну. Я напишу статью, почему я в эпоху гласности ушёл с телевидения, что и сделал. Я напишу письмо Горбачёву, чего не сделал. Я что-то говорил им о совести, чести, нравственности, через 3 часа покинул кабинет. У меня было ощущение, что за эти 3 часа я потерял год жизни. Я был разбит, смят, уничтожен. Я прислонился в прихожей к двери кабинета и уже не контролирую себя, потому что мне было действительно дурно, в висках стучало, давление очевидно сильно подпрыгнуло, сказал. Я только что был в застенке, где меня пытали 2 получа. Но что значит для чиновника гнев и угрозы работника искусств перед гипотетическим недовольством и неодобрением начальника? Творец, создатель произведения, не может, к примеру, снять чиновника с должности, а от большого начальника могут последовать большие неприятности. Могут, правда, и не последовать, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Понимая это, мы следили за тем, как передача будет идти в эфир. А надо сказать, что своим ослиным упрямством я кое-что отбил, А эпизод, главный предмет конфликта, находился в начале четвертой серии. Уже первые серии передач пошли в эфир. Каждый вечер я перезванивался с режиссером, и та отвечала, пока ничего не вырезано. И все же нас всех обвели вокруг пальца. Как же была проведена операция по кастрированию передач? Из-за боязни, что режиссер или откажется делать вырезку, или поставит в известность меня, а я почему-то пользуюсь репутацией скандалиста, все было проведено в обстановке секретности. Как читатель уже знает, с начала передачи дважды идет по орбите. Ответственному выпускающему или даже заведующему, им оказался Андрей Иванович Аверьянов, было дано указание вырезать в начале четвертой серии передачи о Высоцком семь с половиной минут полезного времени. он безропотно выполнил распоряжение начальства посмел бы он возразить там это никому в голову не приходило четвёртая серия пошла в эфир по первой арбите буквально с полуслова с придаточного предложения для того чтобы сделанные купюры не стало известно съёмочной группе и тем самым мне В часы показа передач по орбите мониторы в Астанкине были отключены обычно передачу идущую по орбите днём смотрят многие сотрудники но в тот день экраны телевизоров ослепли на вопросы членов съёмочной группы в чём дело почему не работают мониторы отвечали профилактика аппаратуры нет полный всё-таки не может быть чтобы телевизионная сверхдержава принимала бы такие меры предосторожности и против кого? У меня несомненно мании величия, это же смешно. Наверняка было совпадение, и действительно в это время делалась профилактика. Но последующие исследования тем не менее показали, что так называемая профилактика почему-то проходила именно и только в те часы, Когда в эфире шла передача о Высоцком, и до и после мониторы исправно показывали всё, что делалось на арбить. И лишь за 2 часа до начала московского эфира из случайного разговора с одной из сотрудниц службы программ стало известно, что в начале четвёртой серии была таки сделана вырезка в 7 1/2 минут. Мне сообщили об этом немедленно, И я тут же позвонил СН к Ананыхину. Ведь ещё можно было что-то сделать. Воспроизвожу наш разговор почти дословно. Рязанов. Скажите, кто дал распоряжение о вырезке и кто произвёл эту операцию?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 На следующее утро в девять часов шел повтор четвертой серии. А в этот день дежурил другой ответственный выпускающий, Александр Васильевич Сидорин. Ему было известно, что из четвертой серии от начала нужно вырезать семь с половиной минут. Он не потрудился проверить, взял уже обрезанный рулон и отчекрыжил еще семь с половиной минут. Думаете, за это головотяпство передо мной кто-нибудь извинился? Как бы не так. В этом ведомстве не подозревали об этике, интеллигентности. Почему у нас на должности назначаются люди без чувства стыда, чести и совести? Кто вручил им мандат, что они больше и патриоты, нежели художники? У них поразительное чутьё на нестандартное, неутверждённое, острое, выходящее из рамок именно на то, что и делает произведение предметом искусства. Обычно они говорят: мы мол вырезали совсем немного, произведение ничего от этого не потеряло. Кстати, чтобы из мужчины сделать явнуха, нужно тоже вырезать очень немного. Только почему-то после этого мужик начинают по бабье песклявить.